он был старшим на деле. Любопытно, что летописец при исчислении князей постоянно дает ему второе место после святополка впереди святославичей. Могли ли они после того надеяться получить старшинство по смерти святополковой? При тогдашних неопределенных отношениях, когда княжил целый род, Странно было бы ожидать, чтобы святополково место занято было кем-нибудь другим, кроме монамаха. Мы видели, как поступили Новгородцы, когда князья хотели вывести из города любимого ими Мстислава. Так же поступают киевляне по смерти святополка, желая видеть его преемником монамаха. Они собрали вече, решили, что быть князем Владимиру, и послали к нему, объявить об этом. «Ступай, князь, на стол отцовский и дедовский», — говорили ему послы. Мономах, узнав о смерти святополка, много плакал и не пошел в Киев. Если по смерти Всеволода он не пошел туда, уважая старшинство святополка, то ясно, что и теперь он поступал по тем же побуждениям, уважая старшинство Святославичей. Но у киевлян были свои расчеты. Они разграбили двор Путяты Тысяцкого за то, как говорит одно известие, что Путята держал сторону Святославичей. Потом разграбили дворы Соцких и Жидов. Эти слова летописи подтверждают то известие, что Святополк, И скоростолюбие дал большие льготы жидам, которыми они пользовались в ущерб народу и тем возбудили против себя всеобщее негодование. После грабежа киевляне послали опять к Владимиру с такими словами «Приходи, князь, в Киев. Если же не придешь, то знай, что много зла сделается. Ограбят уже не один путятин двор или соцких и жидов но пойдут на княгиню Святополкову, на бояр, на монастыри, и тогда ты, князь, дашь Богу ответ, если монастыри разграбят. Владимир, услыхавший об этом, пошел в Киев. На встречу к нему вышел митрополит с епископами и со всеми киевлянами, принял его с честью великою, все люди были рады, и мятеж утих. Так после первого же старшего князя во втором поколении нарушен уже был порядок первенства вследствие личных достоинств сына Всеволодова. Племя Святославова потеряло старшинство, должно было ограничиться одною черниговскую волостью, которая таким образом превращалась в отдельную от остальных русских владений отчину, подобно полоцкой отчине Изяславичей. На первый раз усобицы не было. Святославичам нельзя было спорить с Мономахом. Но они затаили обиду свою только на время.